Пятое. Василий Львович вдруг изменился до неузнаваемости. Бывало, он нежился в постели, долго мелодически зевал, хлопал в ладоши, зовя то слугу, то повара. Вообще, до выезда он с каким-то самозабвением предавался лени Вдруг на час-другой налетал на него счастливый сон с таким громким внезапным храпом, что Анна Николаевна, каждый раз, заслыша его, вздрагивала. Ныне все изменилось. Он не спал по ночам. Перо скрипело, чернила брызгали, живот ходил. Дядя хохотал. Анна Николаевна со страхом иногда просовывала голову в двери и видела каждый раз одно и то же. Василий Львович, накинув халат с небрежностью, так что он сползал на землю и, еле прикрывая его косое брюхо, Сидел за столом и, похохатывая, исписывал лист за листом. Скудные волосы стояли дыбом на его голове. Анна Николаевна тихонько крестилась и укладывалась. Александр с любопытством и наслаждением смотрел иногда на дядю. Однажды случилось ему помешать дяде. Он тотчас попятился. Василий Львович, глядя на него и, кажется, не видя, издал какой-то стон, похожий на мычание. Часто из-за стены слышалось шипение и присвист. Дядя читал стихи. Потом потирал руки, хохотал и внезапно останавливался. Тишина. И вскоре слышался скрип пера. Так, не вылезая из халата, забыв обо всем на свете, дядя просидел дома две недели. Через две недели Василий Львович преобразился. Он завился, напомадился, опрыскался духами и исчез из дома. В номер явился старый писец с пуком перьев и стал переписывать бумаги Василия Львовича. Анна Николаевна, не терпевшая приказных, не без злобы на все это поглядывала. Но писец чинил перья, высунув слегка язык и усердно переписывал. И она смирилась. Иногда приказывала ему поднести стаканчик водки одно вскоре ее обеспокоило писец переписывая хихикал анна николаевна обиделась и прекратила выдачу водки на завтра отправляясь в гости василий львович не сумел скрыть радости он с явным торжеством затолкал в карманы панталон листки и посмотрел на александра сощурясь он признался ему явилась на свет новая поэма в самом чрезвычайном роде шутливая но и героическое. Александр еще, разумеется, не искушен в этом роде, и поэтому дядя, к сожалению, ничего ему прочесть не может. Всем Поповичам, Халуям, Деду Седому и Шишковскому дому конец. Имя автора поэмы ему, к сожалению, неизвестно. Было ясно, что автор — дядя. Так неожиданно в Петербурге, куда он приехал определить племянника к иезуитам, в лицей, и еще бог знает, в какие воспитательные заведения, нашло на него вдохновение. Это случилось внезапно, он сам не знал, как. Он с такой страстью ругал приверженцев Шишкова, восставших противу тонкого вкуса то дьячками, то холуями. Так часто уподоблял в разговоре собрание беседы то кабаку, то непотребному дому, что поэма сама сделалась. Он был как бы под властью какого-то демона. Произошло это так. Раз с обычной ленью присел он к столу, чтобы намарать на листке бумаги какую-то пришедшую ему о Шишкове мысль. И вдруг вместо этого набросал несколько стихов. С некоторым изумлением, захлебываясь от восторга и брызгаясь, он прочел их. Стихи были счастливые, и они полились». Он с открытым ртом писал их. Вот и все. Отделка заняла больше времени, чем написание. Место поэмы был дом вроде святилища известной Панкративны, столь памятной и ему, и брату Сергею Львовичу. Дело кончалось побоищем, истинно гомеровским, между гостями дома. Одним из гостей был приходский дьячок, ему особенно досталось. Василий Львович выместил на нем все свои старинные обиды, который претерпел от приходского духовенства во время своего славного развода с Церцеей. Да и теперь дьячки не унимались. Шишков ославил его безбожником. доброже Что касается сводни, то она и две дюжие гости были поклонницы комедии Шаховского, члена беседы, друга Шишкова и врага Жуковского и Карамзина. Наружность их и телосложение Василий Львович описал сильными чертами. Он назвал поэму «Опасный сосед». Василий Львович разъезжал теперь по Петербургу и читал свою поэму. Успех был неописуемый. Все крапивное семя, писцы в канцеляриях были заняты тем, что переписывали поэму Василия Львовича. Это была настоящая слава, наконец-то пришедшая. Когда он проезжал, все взгляды обращались к нему. Одно его огорчало — о печати нечего было и думать. Он как-то затеял разговор с Александром, который был несколько загадочен. Василий Львович вдруг принялся доказывать, что лучшие произведения не созданы для печати. Сам Гомер писал не для печати, ибо печати в то время еще и не было. Как и цензоров, добавил он не без яду. Василию Львовичу смерть хотелось прочесть племяннику свое творение. Юнец, что ни говори, понимал стихи, у него был вкус. Свойства, по мнению дяди, в высокой степени присущее Пушкиным. Вместе с тем дядя совестился посвящать юнца в то, что он называл солью поэмы. Он испытал было действие поэмы, прочитав ее Анне Николаевне в первый же вечер, когда остался дома а Александр был упущенных. Действие было самое неожиданное. Анна Николаевна заплакала. Некоторая грубость выражения ее вовсе не смутила, литературных намеков она, кажется, не поняла, но она приняла некое вымышленное поэтическое лицо, от имени Коева ввел Василий Львович повествование за самого Василия Львовича, так как это лицо принимало участие в драке, Добрая женщина испугалась за Василия Львовича. Он и сам был несколько смущен. Это вымышленное лицо, которое якобы посетило непотребный дом и испытало все дальнейшие приключения, не дать не взять походило на него самого. Так было живо его раскаяние в том, что он якобы не устоял перед искушением. Свет в черепке погас, и близок был сундук. Анна Николаевна начала плакать во время чтения сцены, когда в кабак вступает полицейский служитель. «Ах, душа моя!» — сказал раздосадованный Василий Львович. «Но этого на самом деле не было! А зачем тогда такое написали?» — сказала Аннушка, утирая слезы. Василий Львович махнул рукой и закаялся что-либо читать ей. Зато он оставил как бы случайно на столе листки, на которых была переписана поэма. Александр прочел ее. Опасный сосед был действительно прекрасен и необыкновенно забавен. Александр с невольным уважением, даже с восторгом смотрел теперь на дядю. Василий Львович не остался нечувствителен к этим взглядам племянника. Он нутром чувствовал, знал. Это слава. Невольно он щурился и посапывал. «Логика, друг мой!» — восклицал он. «Трудно достичь совершенства. Я сам прочел всего Дюмарсе, Бюфона, Руссо, Попа, Гюма, Буало, Фонтенеля, пока не стал тем, чем чем меня считают».